Глава десятая. Исцеление больных. Принятие болезни – это решение разума, потому что цель, для которой он использует тело, является основой исцеления. И таково исцеление во всех формах. Меня заинтересовало духовное исцеление, и в течение нескольких следующих месяцев Я изучал всё, что говорилось на эту тему в курсе. Курс «Чудес» не использует понятие «духовное исцеление». В нём говорится, что все болезни и лечения производятся разумом. Сам по себе термин может использоваться. Он относится к тому, с чем себя идентифицирует разум. Я не ощущал в себе особого дара к духовному исцелению, и у меня не было целенаправленного желания – исцелять болезни. Однако эта тема все равно меня завораживала, и я знала, что хотел бы поговорить о ней со своими учителями, когда они вернутся. Наконец, одним жарким и ветреным августовским днем в Майне Артен и Пурса снова оказались в моей гостиной. Я рассмеялся от радости, когда увидел их. «Отправляемся на короткую экскурсию». Во время нашего второго посещения мы устроили тебе маленький фокус. Сегодня мы собираемся немного повеселиться с пространством. Ты готов? Готов к чему? В ту же самую секунду я был ошеломлен, увидев, что нахожусь вместе, совершенно не похожим на свою гостиную Вместо того, чтобы сидеть в своем кресле, я сидел на цементных ступеньках перед зданием. Я немедленно узнал его. Я находился в Портленде, на побережье, милях в тридцати от своего дома. В течение нескольких последних лет я ходил в этот город вместе с Калин. Артен и Пурса сидели по обеим сторонам от меня. Они встали и поманили меня идти следом. Хорошо встряхивает мозги в первый раз, правда? Да ты шутишь! Мы действительно здесь. То есть выглядит все вполне реальным. И есть цитата из курса, которую мы перефразировали раньше. «Ты путешествуешь лишь во снах, оставаясь в безопасности дома». Так вот, это относится ко всем твоим путешествиям. Они являются проекциями разума, так же, как все остальное. Все это сон. и тело, в котором ты обычно кажешься путешествующим, не более реально, чем этот исторический короток. Мы немного прошлись, что помогло мне освоиться с неожиданностью этого внезапного и невероятного ощущения мысленного переноса. Затем Пурса продолжила разговор. «Вообще-то мы пришли сюда не для того, чтобы говорить о времени или пространстве». Мы знаем, что ты хотел сегодня с нами обсудить. Существует интересная связь между местом, где мы сейчас находимся, и темой исцеления. На этой самой улице в 1863 году страдающую женщину, чьим именем впоследствии стала Мэри Бейкер Эдди, пронесли по лестнице в ее комнату в отель. У нее было серьезное заболевание позвоночника, и большую часть своей жизни – она была больна она приехала в портленд потому что услышала из плетен ходивших в духовной среде о джентльмене по имени финис куимби блестящим но таинственном пионере разума сочетание настойчивых вопросов и гипноза которое использовал куимби мало чем отличалось от катарсического метода использованного позднее зигмундом фрейдом и его партнером иосифом броером прежде чем Фрейд ушел в самостоятельное исследование и разработал метод свободных ассоциаций, который положил начало психоанализу. Куинбри перевернул всю жизнь Мэри, открыв ей глаза, что все болезни порождаются разумом и никоим образом не связаны с телом. К сожалению для Мэри, Финиас приближался к концу своей текущей инкарнации и вскоре скончался. После этого у нее случилось повторное обострение – но семена были посажены. Позднее она стала основателем христианской науки. Она также осознала, что болезни не связаны с Богом. Одной из ее любимых цитат из Библии было «В одном источнике вода не может быть сразу и сладкая и горька». Другими словами, от Бога может исходить только хорошее, а все остальное создаешь ты сам. Хотя, вопреки популярному мифу, Это происходит не на данном уровне. Давай добавим еще одно из к тому факту, что жизнь определяется тобой. Болезни – не личное дело. Тебе может быть трудно в это поверить, но болезни не создается на этом уровне. Это еще одна причина, почему не стоит переживать из-за того, что ты заболел. Ты не выбираешь рак на этом уровне, точно так же, как молотенец. не выбирая традицию у вечном на этом уровне. Болезнь создается твоим разумом на большем уровне и воспроизводится здесь так, как предначертано. Ты можешь связаться со своей силой выбора и тем самым оказать огромное влияние на то, чувствуешь ты боль или нет, порой уменьшить или убрать физические симптомы. Я говорю иногда, потому что если ты не мастер, то не можешь всегда достичь успеха. А если ты достигаешь успеха, это не обязательно делает тебя мастером. Кроме того, самое важное – изменение твоего мышления и его воздействия на то, что ты чувствуешь. Просто для развлечения мы заодно поговорим немного о том, какое воздействие ты можешь оказывать на других. Но сначала давай вернемся к тебе домой. Ты в порядке? «Да, это было потрясающе. Это самое безумное путешествие, которое у меня было, и притом мгновенное. У тебя будет много времени, чтобы об этом подумать. Каждая точка пространства и времени, которую ты видишь, проецируется разумом, находящимся за пределами времени и пространства. Можно связаться с этим разумом. Лучший способ это сделать – уничтожить барьеры, препятствующие твоему осознанию. Все аспекты исцеления вносят свой вклад в их удаление. Поэтому сегодня мы поговорим о болезни и исцелении. Не забывай, мы говорим об уровнях. Мы не говорим, что ты не в ответе за свой опыт или что ты не выбирал сценарий на другом уровне. Мы говорим, что тебе нужно связаться со своей силой и выбирать из того места, в котором, как ты сейчас считаешь, ты находишься. Это также верно, когда ты исцеляешь других. Ты не соединяешься с их телами и не просишь Святой Дух исцелить тело. Тело, больное или здоровое, – это всего лишь сон, как учит курс относительно всех аспектов соединения с сновидцем. Снова реши, чем ты ему желаешь быть, помня, что каждый выбор – установит твое собственное тождество, каким ты его увидишь и в истинность которого поверишь. Теперь я даю тебе правило номер один в том, что касается духовного исцеления. Дело не в пациенте. Все исцеление – результат прощения того или иного рода, а любое прощение ведет к самоисцелению. Значит, когда дело касается исцеления больных, на самом деле речь идет о прощении моего собственного сна и прощении себя самого за то, что я его вижу. Да, как говорится в брошюре «Психотерапия», там, где речь идет о взглядах курса на психотерапию, процесс, происходящий в этих отношениях, на самом деле заключается в том, как терапевт от всего сердца говорит пациенту, что все его грехи были ему прощены вместе с его собственными. Разве может быть разница между исцелением и прощением? Ладно, значит, когда Джей сказал тому парализованному человеку из книги Марка «Грехи твои тебе прощаются», и человек встал и пошел, Джей демонстрировал, что исцеление и прощение одно и то же. Конечно, люди занервничали, и посчитали, что Джей делает что-то, что может делать только Бог, а именно прощает кому-то его грехи. Они не поняли суть. «Очень хорошо. Значит, я должен рассматривать болезнь другого человека как свою собственную просьбу о помощи. Да, у тебя есть шанс исцелиться в своем разуме, простив этого человека». Мне кажется несколько эгоистичным, Использовать трудности другого человека, как свой путь домой. Это может казаться эгоистичным, но на самом деле, дело самоотверженное. Что ты хочешь этим сказать? В сущности, прощение утверждает, что ни ты, ни человек, который кажется больным, в действительности не существует отдельно от Бога. Значит, вы оба свободны. Более того, это единственный способ для вас обоих быть свободными. Вполне нормально желать свободы, а путь к ней – видеть вас обоих невиновными. Можно сказать, великий духовный целитель, например, Джоэль Голдсмит, мог освоить идею, что люди считают себя виновными или почему-либо недостойными, а способ остарить их заключается в прощении. Духовные целители могут не озвучивать это подобным образом, но святость, порожденная безусловной любовью и прощением, необходима. В некоторых случаях она пробуждает нечто в подсознательном разуме пациента, узнавание того, что они действительно невиновны и прощены Богом. Конечно, разум целителя исцеляется одновременно с этим, потому что на самом деле – Разум всего один. Пациента нет. На самом деле нет. Сон снится не кому-то другому, помнишь? О да. Кстати, Джей действительно исцелил того человека, как описано у Марка. После того, как он сказал «Грехи твои прощены», он добавил, «Чтобы ты знал, сын человеческий обладает правом прощать грехи на земле». Он не имел в виду, что ему одному дано такое право. Он имел в виду, что у тебя тоже есть такое право. Разве ты не являешься на этом уровне сыном человеческим? Однако ты в действительности Христос. Конечно, на самом деле такой вещи, как грех, нет. И Джей не прощал грехи, чтобы сделать их реальными. С его точки зрения, все, кто находится во сне – были одинаково невинными, потому что это всего лишь сон. Почему он просто не сказал, что такой вещи, как грех, не существует, потому что все вокруг не настоящее? Тебя там не было. Люди могли переварить только определенное количество богохульства в день. Ему нужно было вести за собой постепенно, разговаривая на понятном им языке или на таком, который они хоть как-то могли принять. Он рассказывал мне лично о том, что все это лишь игра и сон, и меня это поразило. Как я уже говорил тебе, в то время некоторые вещи, сказанные публично, могли быстро привести к смерти моего тела. Джей и так уже обвиняли в богохульстве. «Я не шутил над тобой во время нашего первого посещения, когда сказал, что в том, чтобы быть его учеником сегодня – Преимуществ больше, чем тогда. Ты не знаешь, насколько тебе повезло. Ты уже знаешь намного больше о его мыслительной системе, мыслительной системе Святого Духа, чем мы знали в те дни. Ты должен испытывать благодарность. Я благодарен, я просто временами забываю. Мы не собираемся охватывать все, что касается духовного исцеления. Можно было бы написать целую книгу на одну эту тему. Мы коснемся некоторых основ, а от них можно двигаться дальше. Рано или поздно все всегда сводится к тому или иному роду прощения и тому, насколько ты готов прощать. Насколько ты готов принять, что все это твой сон. Насколько ты готов отпустить свой сон и выбрать Бога. Ты знаешь, Джей подшучивает над тобой в курсе. Чаще всего он говорит, что нужно лишь немного готовности. Но это для лучших учеников. В руководстве для учителей он говорит, что нужна полная готовность. Старая система приманки и рычага? Все, что нужно, чтобы сделать с места такого лентяя, как ты. Шучу. «Ну да, продолжай в том же духе, Артан. Я могу и о тебе написать что-нибудь, что тебе не польстит». «Я стою в ожидании твоей кары, склонив голову в умолчаливом смирении». «Так-то лучше». «Есть вещи, которые тебе нужно понять относительно духовного исцеления, будь то исцеление пациента или самого себя. Мы говорили, что не в пациенте дело». Теперь второе главное правило всех времен в том, что касается духовного исцеления. Боль – это не физический процесс, это мысленный процесс. Мы кратко упоминали о Георгии Гроддеке. Доктор Гроддек понимал то, что я тебе сейчас рассказал. На самом деле он даже спрашивал своих пациентов, в чем, по их мнению, заключалась цель их болезни. Зачем бы он стал задавать испытывающему боль человеку такой неприятный вопрос? Очень просто. Он немедленно переносил их внимание со следствия на причину. Он знал, что оно, как он это называл, и что примерно соответствовало понятию из курса эго, создало тело и использует его для своих целей. Вопросы, которые он задавал пациентам, предназначались... для того, чтобы заставить их отказаться, воспринимать себя жертвой и посмотреть на свое собственное решение, принятое на более высоком уровне, хотя этого он им не говорил, заболеть. Иногда, когда они думали о своей боли как о решении своего собственного разума, а не о нарушении телесной функции, они выздоравливали. Конечно, на уровне формы ничто не работает постоянно. Если бы все работало – то Вселенная была бы предсказуемой. Эго очень сложно и очень индивидуально. Уверяю тебя, что у Вселенной иначе и быть не может. Тем не менее, принципы исцеления, известные до определенной степени благодаря Гроддеку и гораздо полнее сформулированные в курсе, надежны. Исцеление требует изменения восприятия, и как спрашивает и отвечает за тебя курс, Каково единственное требование для такой смены восприятия? Оно таково – признание того, что болезнь заключается в разуме и никак не связана с телом. Чего стоит такое признание? Оно стоит целого мира, который ты видишь, потому что мир никогда больше не будет казаться управляющим разумом. Мы говорили о том, что только невинный разум не страдает, Ты же утверждаешь, что даже те люди, у которых еще осталась вина в разуме, могут управлять своей болью и иногда выздоравливать. Да, совершенно невиновный разум никогда не будет страдать от боли, хотя он может выбрать сколько угодно уроков, чтобы их выучить. Люди, которые еще не стали мастерами, могут ослабить боль и делать с помощью разума множество замечательных вещей, на пути превращения в мастеров. Как говорит Джейль в том же разделе руководства о пациенте, духовного царителя или любом другом пациенте, кто такой врач? Только разум самого пациента. Результат будет таким, какой выберет он. К нему могут применяться специальные средства, но они всего лишь придают форму его собственному выбору. Он выбирает их для того, чтобы придать ощутимую форму своим желаниям. После того, как пациент или принимает прощение Святого Духа, его мировоззрение становится таким. Мир ничего не может с ним сделать. Он только думал, что мир на него влияет. И он ничего не делает миру, потому что ошибался насчет того, что мир представляет собой. Таково освобождение от иной болезни, потому что они одно. Это более высокий вариант прощения, но все равно суть та же. Именно прекрасный ученик. Твоя свобода заключается в смещении восприятия в сторону прощения, как и свобода твоих братьев и сестер. Как говорится в курсе, то, что ты считаешь болезнью и болью, слабостью и страданием, и утратой, есть не более, чем искушение воспринимать себя беззащитным и живущим в аду. Как говорит Джей далее, существует неизмеримая награда для тех, кто отказывается воспринимать эти образы, а вместо них выбирает прощение и исцеление Святого Духа. Чудо происходит для того, чтобы исцелить Сына Божьего и закрыть дверь в его сны о слабости, открывая путь к спасению И освобождение. Кто оказывается исцелённым? Пациент или целитель, Прощающий или прощённый? Правильный ответ – оба, потому что они одно. Можно развить у себя привычку всегда проявлять прощение. Так чудеса становятся столь же естественны, сколь ранее страх мучения, прежде чем был сделан выбор в пользу святости. Потому что в этом выборе ложные различия исчезают, иллюзорные альтернативы отметаются, и не остается ничего, что могло бы мешать истине. Значит, если ты становишься таким же мастером, как Джей, то тебе не нужно быть исцеленным. Но ты все равно можешь выступать в роли напоминания разума человека, которого ты исцеляешь, говоря о том, что он в действительности Христос и что он невиновен. И любой учитель Божий может выполнять эту функцию и в то же время быть исцеленным Святым Духом. Рано или поздно обязательно придет день, когда ты станешь таким же, как Джей, и будешь светом истины. В любом случае, ты представляешь истину до подсознательного разума других. Истина и правда. В курсе говорится о пациентах, которые лечатся у целителей с верным мышлением. К ним приходят учителя Божьи, представляющие другой выбор, о котором они забыли. Простое присутствие учителя Божьего – уже напоминание. Помни, слова не важны, важно отношение. Обычно, глядя на пациента, я думаю, «Ты Христос, чистый и невинный, мы теперь прощены». Ты можешь думать все, что ощущается для тебя правильным, после того, как обратишься за наставлениями к Святому Духу. помни, что любая болезнь – всего лишь генеральная репетиция смерти? Курс говорит о Божьих Целителях так. Очень ласково они призывают своих братьев отвернуться от смерти. Прими, Сын Божий, то, что может предложить тебе жизнь. Выберешь ли ты вместо этого болезнь? Это напоминает мне о том, что в курсе называется магией или использование иллюзий для решения проблем, в том числе и болезней, вместо того, чтобы использовать верное мышление. Здесь нет ничего неверного. На самом деле это даже может помочь людям принимать исцеление без страха. Это очень важно, Кэрри. Верное мышление не обязательно означает, что нужно выбросить векарство – отказаться от посещения врачей. Эту ошибку совершали многие христианские ученые. Они превратили то, что должно было быть упражнением власти разума, в систему поведения. И если принятие тех или иных лекарств облегчает твое состояние, то это происходит потому, что твой подсознательный разум допускает подобное. Другими словами, это лекарство вы можете принимать без страха. Это относится ко всему, что кажется действенным, несмотря на то, что все, кроме спасения, дает лишь временный эффект. В большинстве случаев лучше позволить пациенту и самому себе использовать сочетание исцеления верным мышлением и той или иной формы магии, будь то традиционная медицина или другие формы заботы о здоровье. Благодаря этому разум принимает то, что здоровье улучшается без страха, которое может сопровождать внезапное и спонтанное исцеление. При такого рода исцелении вся подсознательная система убеждений пациента может быть поставлена под сомнение. Некоторые справляются с подобным, другие нет. Иногда это может вызвать большой страх у эка. Не решайте людей разнообразных методов исцеления и не унижайте никого за то, что они их используют. Во многих случаях они остаются необходимой частью исцеления, как то, что помогает разуму с ним справиться. Просто используй одновременно с этим исцеление верным мышлением, потому что практика развивает способности. А во время практики помни, что магия мира не бывает злой. Это сделало бы ее реальной, как говорит Курс, когда все волшебство признается как ничто, учитель Божий достигает самого просветленного состояния. В то же время, хотя просветленный учитель Божий не станет отрицать резорное лекарство, он также знает, что истина, сказанное в Курсе, только спасение может считаться исцелением. Именно так. Это важный урок из учебника. В том же уроке говорится. Искупление не исцеляет больных, потому что это не лекарство. Оно забирает вину, делающую болезни возможными. И это действительно лекарство. Два последних утверждения вместе со следующими двумя составляют краеугольный камень общего представления Джея об исцелении. «Будучи нормальным, разум исцеляет тело, потому что он был исцелен. Нормальный разум не может породить болезнь, потому что не может представить нападение на кого-то или что-то». Дальше говорится. «Эго считает, что наказывая себя, оно смягчит кару Господню. Однако даже в этом оно высокомерно. Оно присваивает Богу намерение наказать, а затем считает исполнение этого намерения своей прерогативой. Здорово! Единственное, что мне нужно помнить, я не должен соединяться с их телами, потому что я не един с телом. Вместо этого я должен соединяться с ними через Святого Духа и единство разума. Превосходно! Вот еще одна цитата из курса. В ней приводится названный тобой принцип. Ваши разумы не разделены, и у Бога есть только один канал исцеления, потому что у Него только один Сын. Оставшаяся связующая нить между Богом и всеми Его детьми объединяет их между собой и соединяет с Ним. А что такое связь? Святой Дух, хорошо, что я это знаю, а? А то меня исключили бы за неуспеваемость. К счастью, из курса тебя за нее искричить не могут. Худшее, что может произойти – ты останешься здесь. Некоторые не посчитали бы, что это так уж плохо. Об этом мы уже говорили. Настанет время, когда они захотят уйти. В положительном мировом смысле. Все это основа приятель, прямиком из курса. Истина есть истина. но твой стиль исцеления всегда будет твоим собственным. Не забывай, все исцеление духовное, а не физическое. Курс чудес всегда выполняется на уровне разума, а та или иная форма прощения является инструментом Святого Духа. Твоя задача – верно мыслить о пациенте или даже о себе, если болезнь возникла у тебя, и помнить – Иногда симптомы исчезают. Тебе может все лучше и лучше удаваться заставлять боль исчезнуть. Теперь очередь третьего, величайшего, вневременного, возможно, не очень вероятного, однако истинного правила духовного исцеления. В сущности, сама Вселенная – это симптом, который однажды пройдет. «Как далеко вы заходите, ребята!» Я ходил в церковь единства, но даже они по сравнению с вами консервативны. Да, Чарльз и Миртау Филмор были замечательными людьми. На них оказало некоторое влияние мои Бейкер-Эдди, а их любовь к Джею и верность более любящим и прощающим аспектам христианства были очевидны. Тем не менее, они делали реальной каждую клетку тела. Хотя Курс всегда находил друзей в церквях единства, и очевидно, что можно заниматься и тем, и другим одновременно, все равно путать не стоит. А знаешь, складывается впечатление, что люди всегда осознавали борьбу между добром и злом, а потом делали ее реальной. Конечно. Иногда идеи верного и неверного мышления озвучивалась вслух. То, что в курсе называется неверным мышлением, по крайней мере на этом уровне, Карл Густав Юнг называл тенью. А то, что Курс называет верным мышлением, Авраам Линкольн называл лучшей стороны нашей природы. Только Курс смотрит на все с нужной точки зрения. Это объясняет, почему люди обычно причиняют боль самим себе. Правильно. Люди всегда делают что-то серьезное или не очень, что наверняка причинит им боль. Часто они даже осознают это. Как ты. Почему ты всегда ешь шоколадки в кино? Хотя знаешь, что от них у тебя щеки лопнут. Потому что человек делает то, что должен. Ты говоришь как хабалка. Это что, старомодный гейско-лесбийский жаргон? Да. Ты ведь ничего не имеешь против геев и лесбиянок? Нет. Большинство моих родственников – геи и резьбиянки. Шучу. Только некоторые из них. Не хочу прерывать этот обмен остротами, но тебе нужно есть шоколадки, не чувствуя себя виноватым. А теперь нам пора идти. Есть еще вопросы, наш отличный ученик? Разумеется, я могу исцелять людей силой своего разума, сидя на Гавайях, точно так же, как здесь. Ведь так? Да. Кажется, когда мы в последний раз консультировались с пророками, на Гавайях еще жили люди. Больше буддисты, чем христиане. Кстати, и, конечно, хуна. Неудивительно, что с большей их частью разговаривать приятнее, чем с людьми континента. Вся наша дискуссия об исцелении подчеркивает мысль, что все вызывается разумом, не только болезни, но и чудесное исцеление. Да, все, кажущееся хорошим и плохим, от чудесных истерий до спида и анорексии и от спонтанного самовозгорания человека до появления стигматов, делается разумом. Каждое из заболеваний, которые ты знаешь, и каждое, которое не знаешь, создается разумом. Что такое бактерия, как непроекция? Что такое биполярное расстройство, как не форма дуальности, утверждающая реальность разделения. Значит, эпидемия СПИДа – это всего лишь новая форма старого. Если бы не было СПИДа, нашлось бы что-то еще. В 14 столетии черная смерть убила более 40 миллионов человек. Показатели смертности от СПИДа – ничто по сравнению с ней, если рассматривать проценты от населения. хотя смерти от СПИДа со временем превзойдут отметку 40 миллионов. Поскольку разум создает все болезни, то когда одна болезнь исчезает, разум просто создает другую. Это вызывает иллюзию прогресса и надежды, в то же время маскируя тот факт, что люди умирают от болезней так же мучительно, как всегда. А что насчет исследований, показывающих, что когда за какого-то больного или оперируемого молятся, в результате ему становится лучше? Поскольку разумы соединены, молитвы могут оказать временную помощь, но сами по себе не являются лекарством. Только истинное прощение может избавить разум от подсознательной вины. Если ты подумаешь обо всем том, что говорится в курсе об исцелении, Ты увидишь, что на самом деле это истинное прощение, которое применяется к болезни. Прошлой ночью мне снился очень ясный и четкий сон. И я обратил внимание, что совсем не испытываю страха, ни капельки. Я проснулся и пожалел, что не могу постоянно так себя чувствовать. В свое время фильмы ужасов рекламировали такой фразой. «Вам придется убеждать себя в том, что это всего лишь фильм». Это всего лишь фильм. Иногда я говорю себе днем, это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Да, это действительно всего лишь сон. Иногда ты начинаешь гадать, почему не испытываешь той же свободы от страха в течение дня. Однако я уверяю тебя, настанет время, когда именно так ты будешь чувствовать себя целый день. В действительности ты и так все чаще чувствуешь себя подобным образом. Но ты склонен воспринимать время покоя как должное и обращать внимание на беспокойные времена. К счастью для тебя, ты продолжаешь делать домашние задания по прощению, и когда твой разум будет полностью исцелен с этим духом, для тебя не останется страха. Я пытался исцелять людей раньше, Но им не становилось лучше. Это значит, что я не умеха? Да, шучу. Истина в том, что ты не можешь добиться результатов, потому что не видишь разума. Все, с чем ты можешь работать – тело, которое нереально. Исцеление курса полностью происходит на уровне разума. Иногда это проявляется на физическом уровне. а иногда исцеление производит какой-то другой результат, которого ты не видишь. Если у человека, проходящего курс, всего одна нога, собираешься ли ты осуждать его как неудачника за то, что он не может отрастить себе вторую? Помни, работа происходит над разумом. Не определяй всё по результатам, которые видны на уровне формы. Значит, для меня как Целителя еще есть надежда. Ты и есть Целитель, Гэри, как и все, кто практикует истинное прощение. Как учит курс, в обязанности учителей Божьих не входит оценка результата их даров. Их задача – только дарить. Опять же, кто оказывается исцелен? Ответ – оба как один, потому что только один и есть – Настало время удалиться мы гордимся тобой приятель. продолжай думать о прощении один момент насчет того как вы отправили меня в портленд. раз уж вы здесь вы не могли бы устроить небольшое путешествие на остров мауи. Не беспокойся кэрри, ты еще увидишь гавайи это есть в сценарии в сущности это уже произошло. Ты просто пока что об этом не знаешь. И они оказались правы. Пару лет спустя, в результате событий, кажущихся не связанными друг с другом, мы с Карин уехали в отпуск на Гавайи. Прогуливаясь по прекрасным озеристым тропинкам, мы спокойно обсуждали возможность переезда на остров Алоха.